Глава 29. Якобсон смотрел на Дронга с очевидной неприязнью. На лбу выступили капельки пота. Он явно не ожидал, что этот неприятный тип сумеет так тщательно и глубоко разобраться в ситуации всего за несколько дней. Вы мне угрожаете, спокойно спросил Дронга. По-моему, это глупо, мистер Якобсон. То, что узнал я, может узнать и любая аналитическая служба любой разведки мира. А насчет Долла вам нечего скрывать. Они ведь большие друзья с Осинским. Об этом постоянно пишут все газеты. Вернее, вы сделали их большими друзьями. Якобсон обернулся, словно проверяя, нет ли кого-нибудь в арт-галерее. Потом посмотрел на Дронга и тихо продолжил. «Давайте где-нибудь сядем. Я, кажется, устал». «Вы хотите снова вернуться в бар?» «Конечно нет! Идемте к вам в номер! Там мы сможем спокойно поговорить!» Они вышли к лифту. Дронга немного удивился, что в холле не было Маше. «Может, он решил, что сегодня ночью уже ничего не произойдет?» Поднялись в номер дронга Вошедший первым Якопсон сел на стул, подвинул его ближе к столу и развернул в сторону дронга. Тот, в свою очередь, сел в кресло. «Вы действительно не боитесь рассказывать мне подобные вещи?» спросил Якобсон. «А если мы решим, что вы много знаете?» «Во-первых, вы достаточно прагматичны, чтобы так поступить. А во-вторых, я не только играл в компьютерные игры, но и записывал некоторую информацию. Она может всплыть ровно через три месяца и пройти по линии интернет». Вы представляете, что в таком случае ждет ваш фонд? Вы хотите нас шантажировать? Я хочу, чтобы вы просто осознали некоторые моменты, и не нужно увеличивать число моих врагов. У меня их и так более чем достаточно. Вы хотите уехать? Конечно, нет. И не только потому, что это подлость бросить глупого Ренди в объятия ястреба. Дело в том, что Шварцман все равно не успокоится, пока не встретится лично со мной». «Пока не убьет меня, это вы рассчитали правильно, поэтому я остаюсь». В конце концов, условия нашего соглашения были следующими. Либо я устраняю угрозу Осинскому, либо его убивают, и я проигрываю. Пока не случился ни один из вариантов. «Значит, я должен оставаться здесь, но вы упорно не хотите мне помочь». «Каким образом?» – спросил Якобсон. «Чем я могу вам помочь?» «Почему Ястреб получил задание убрать Осинского, я уже понял. Ваш фонд готовит своего агента влияние на будущего президента США, осторожно пытаясь пробиться в его ближайшее окружение». «Но кто в таком случае нанял Шварцмана? Кто помог ему бежать из тюрьмы и поставил такую необычную задачу, чтобы работать против вас? Мне интересно ваше мнение». «По-моему, вы могли бы догадаться», — выдохнул Яковсон. Это наверняка израильская разведка Массад. Они повсюду суют свой нос. Вы ведь еврей, Якобсон. Разве можно так говорить о разведке своего этнического государства? По-моему, вы несколько погорячились. Якобсон, поняв, что действительно допустил промах, отвернулся. Потом раздраженно спросил. Что вы еще хотите знать? Для начала ваше настоящее имя. «Вы носите на груди христианский крестик и ходите в католические храмы. Вдобавок, сегодня вы готовы обвинить Массад в противодействии вашему фонду. Это как-то не вяжется с вашей фамилией, мистер неизвестный. Я ведь давно догадался, что Якопсон всего лишь псевдоним». «Откуда вы знаете про мой крест?» – мрачно спросил Якопсон. «Или это вы тоже подсмотрели в своих компьютерах? Какая разница?» Тем не менее, я повторяю свой вопрос. Почему вы считаете, что это Моссад? Или, вернее, даже не так. Почему вы считаете, что Моссад будет заинтересован в этом необычном деле? Они и были заинтересованы, скривил лицо Якобсон. Подсунули в наш фонд своего агента, своего осведомителя, который сообщал им о наших передвижениях. Вы знаете имя этого агента? Конечно. Сейчас уже можно сказать. Это был покойный Мартин. — Поэтому вы отправили его со мной, решив подставить под пули. Якобсон снова отвернулся. — Я не думал, что так получится, — проворчал он. — Никто не мог предположить, что они откроют стрельбу в аэропорту. — Тем не менее, вы с удовольствием от него избавились. — Да, конечно. — А почему я должен был терпеть у себя их агента? — «Значит, вы полагаете, что это сотрудники Моссад помогли бежать Шварцману и нацелили его на выполнение задания по устранению Осинского?» «Мне так кажется. Во всяком случае, они очень заинтересованы в исходе этих выборов. Как и обычно, они всегда уделяют огромное внимание выборам США. Сейчас, после того, как распался СССР, это единственная суперстрана в мире». И президент этой страны должен интересовать такую службу, как Моссад. Можно подумать, вы новичок в разведке. Во всех крупных спецслужбах мира есть свои аналитические службы, занимающиеся проблемами первых лиц крупных государств или государств, находящихся в состоянии конфронтации. Отдельно изучаются состояние здоровья лидеров, их привычки, пристрастия, семейные положения. И самое важное – адекватность реагирования в различных ситуациях. Я не сомневаюсь, что у русских в СВР тоже есть своя служба подобных аналитиков. Есть она наверняка и в ЦРУ. Она есть даже в МИД-разведке Турции. Что уж тут говорить про Моссад». «Но почему именно Моссад?» — настаивал дронга. Он не хотел говорить Якопсону, насколько тот прав и не прав одновременно. Моссад более чем интересовался этим вопросом, заранее узнав о подключении к этой операции. Но сотрудники Массада не нанимали Шварцмана и не устраивали ему побега. Это Дронга знал точно, иначе Маше не стал бы его охранять. Хотя Массад мог и разыграть тонкую партию, освободив с одной стороны Шварцмана с поручением убить Осинского, а с другой – Предложить Дронга охранять Осинского, чтобы в процессе их противостояния более детально ознакомиться с работой фонда? Эта гипотеза имела право на существование, если бы не один фактор убитый Мартин. Он был осведомителем Массада, а они не стали бы подставлять своего агента с таким трудом, внедренного в фонд под пули нанятых ими людей. Почему Массад? вскочил на ноги Якобсон. Почему они? Только они могли решиться на такую операцию. Только они могут устраивать пакости во всем мире, опираясь на свою мощную диаспору. Вы мне еще рассказывали о Клинтоне, о семье Хиллари. Как будто вы не знаете, кто финансировал всю компанию этого выскочки. Банк Голдман Сакс. Послушайте, я капсон это просто неприлично. Нельзя быть антисемитом человеку с такой фамилией. «Это не моя фамилия!» – окончательно разозлился Якобсон. «Впрочем, вы уже давно обо всем догадались. Просто менеджеру такого композитора, как Осинский, обязательно нужно иметь еврейскую фамилию. Для шоу-бизнеса это имеет большое значение. И для международных банков тоже. Судя по вашим словам, вы не очень любите евреев, и Моссад тоже. Я их ненавижу!» – дернулся Якобсон. Они повсюду захватили власть, устраивают заговоры, держат под своим контролем весь мир. Почему я должен их любить? Потому что они поддерживают этого никчемного Клинтона, который в любом случае является их ставленником. Почему я должен любить евреев, которые владеют всеми капиталами? — Не люблю националистов, — поморщился Дронга. Я не думал, что вы такой примитивный тип. Вы казались мне умнее. «Вы верите в теорию организованного зла, всемирного заговора сионистов? В таком случае что такое, ваш фонд? Вы ведь тоже интернациональное всемирное объединение. И, кстати, насчет Клинтона я не совсем понял. Вы ведь его тоже не любите? Тогда почему на прошлых выборах делали все, чтобы победил он, а не Джордж Буш? Вы можете мне объяснить?» «Не могу», – зло отрезал я капсон «На прошлых выборах вы решили поддержать кандидатуру Клинтона. Очевидно, Буш чем-то не устраивал ваш фонд. Вернее, не фонд, а тех, кто вас финансирует. Буш не устраивал вас даже больше Клинтона, которого поддерживал Израиль. И сейчас вы готовы уже бороться против Клинтона, поддерживая Доула». «Они не допустят республиканцев к власти», – поморщился Якобсон. «И не только Доула, но и его основного соперника – это Бьюкинина! Вы знаете, что он заявил во время Праймерис?» Пэт сказал, что Конгресс США оккупирован Израилем!» «Это доказывает только, что больные люди встречаются и среди кандидатов в президенты США», холодно парировал Дронга. «Это доказывает, что он прав», — возразил Якопсон. «Вы не назвали мне свое имя, чтобы я мог к вам обращаться. Можете придумать себе какое-нибудь имя?» Мне как-то неудобно после ваших слов обращаться к вам со словами мистер Якобсон. Представляю, как вас злит собственное имя. Для вас я по-прежнему Якобсон. Можете меня называть так и дальше. В таком случае ситуация предельно обострилась» задумчиво сказал дронга вы откровенно ненавидите Моссад. Готовы сделать все, чтобы не прошел их ставленник Билл Клинтон. Заранее готовите своего агента влияние для будущего президента США. И в то же время на предыдущих выборах сделали все, чтобы представлявший республиканцев Джордж Буш проиграл на выборах. Интересная ситуация, правда? Собеседник с интересом смотрел на дронга Он уже полностью пришел в себя и внимательно следил за его рассуждениями. «Я, кажется, знаю людей, которые ненавидят Буша даже больше, чем Массад, Израиль и весь основной мир. Однажды в Багдаде в отеле «Аль-Рашид» я видел изображение президента США Джорджа Буша. Чтобы войти в отель, нужно было пройти по лицу бывшего президента США, изображенному на мозаичном полу и только тогда автоматические двери открывались, впуская гостя в здание отеля. На прошлых выборах вы убрали огромную часть консервативных избирателей, потенциальных сторонников Буша, заставив их голосовать за перо, а тот, в свою очередь, тесно связан с военно-промышленным комплексом и с арабскими странами. Ведь это ему удалось вытащить своих сотрудников из иранской тюрьмы, тогда как правительству США не удалось освободить своих заложников, даже задействовав весь потенциал самой мощной в мире армии. Тогда все считали, что он настоящий герой. Может, ему просто удалось договориться? Якобсон не перебивал, он внимательно слушал. — Я, кажется, начинаю все понимать, — сказал Дронга. Победителя арабской войны Джорджа Буша слишком ненавидели во многих арабских странах. Теперь я понимаю, откуда у вас столько денег и столько возможностей. Вас финансируют арабские страны. Вот почему вы так патологически ненавидите евреев. И тем не менее на прошлых выборах поддержали Клинтона, чтобы отомстить Бушу. Я правильно все рассчитал. Поэтому Массад и нанял Шварцмана, помогая ему бежать из тюрьмы. С вызовом закончил Яковсон. Кажется, я могу вас огорчить, мистер представитель фонда. «На этот раз вы ошиблись. Если вы скажете мне, кто именно финансирует ваш фонд, я назову вам организацию, которая помогла бежать Шварцману из тюрьмы». Якобсон вскочил на ноги, стул опрокинулся. «Вы блефуете», — сказал он, заметно волнуясь. «Нет, я точно знаю, кто именно помог Шварцману. Успокойтесь и сядьте. Вы так и не сказали мне ничего». Этого я вам не могу сказать. Я просто не знаю всех подробностей. Я занимаюсь только Джорджем Осинским. Правильно, чтобы через него влиять на будущего президента США. Тем не менее, я повторяю свой вопрос. Не нужно даже называть мне страну или организацию. Просто скажите, что моя догадка насчет Буша верна. Я жду вашего ответа. Только кивните головой, да или нет? Якобсон молчал. Он, видимо, что-то обдумывал. Потом, приняв решение, просто молча кивнул головой. — Ему помогли бежать из бразильской тюрьмы сотрудники ЦРУ, — спокойно сказал Дронга. Его собеседник не шевельнулся. Он словно ждал именно этих слов. Якобсон закрыл глаза, помолчал несколько секунд, а затем с чудовищной ненавистью выдавил. «Будь они прокляты, эти безбожные американцы! Я так и думал!»